Глава 14. От шокирующих новостей в себя приходили долго. Во всяком случае, первые рациональные идеи начали поступать от экипажа далеко за полночь, когда освещение на Осирисе автоматически перешло в ночной режим. О леденящих душу выводах Валерии Мирской весь остальной экипаж узнал из сообщений о капитана по общей связи. Естественно, после таких новостей о спокойном сне можно было забыть. И хотя капитан никого специально в кают-компанию не приглашал, все члены экипажа подтянулись туда сами. Даже геолог с его вечными проблемами со связью явился, услышав из своей каюты слишком уж частый звук открывающихся и закрывающихся соседних дверей. В кают-компанию не п р и ш ё л только физик Ильин. Бесполезному, на его взгляд, переливанию имеющихся на руках фактов из пустого в порожнее, он предпочел работу в медицинском отсеке. Вернувшись к в третьем часу ночи в кают-компанию, физик застал экипаж за оживленным спором. Решался вопрос о необходимости экономить ресурсы. В словесной перепалке сцепились друг с другом Медведев и Балычев. Последний напрочь отказывался переходить в режим жесткой экономии, аргументируя свою позицию тем, что никому из присутствующих до эвакуации дожить не доведется. Даже его скудных познаний о жизни в космосе хватило, чтобы прикинуть на глазок и понять простую истину. Ресурсов на 15 лет на всех не хватит. Причем вода закончится гораздо раньше продуктов, и экипаж ждала довольно мрачная перспектива задохнуться. А раз так, то зачем оттягивать неизбежное, полагал Балычев. Лучше два-три года прожить, ни в чем себе не отказывая, чем растянуть свое существование на 5-6 лет и превратить это время в сплошную муку. Шесть лет, именно столько, по подсчетам Корнеева и Аллы Мар, экипаж мог продержаться на том, что есть. И это при условии, если за это время из систем жизнеобеспечения ничего не сломается». если они будут экономить воду, если не выйдут из строя системы внешней защиты корабля от радиации, если они не попадут под метеоритный дождь и так далее. Таких «если» навскидку набралось больше десятка. И это были лишь основные пункты, а ведь существовали и более экзотические варианты, как то психическое состояние каждого члена экипажа, болезни, травмы, конфликты. Медведев же был категорически не согласен с напарником. По его мнению, все члены экипажа должны были придерживаться строгой экономии, причем начинать беречь ресурсы нужно было незамедлительно. Во-первых, считал он, это действительно продлит им жизнь. Да, будет трудно, но единственное, за что стоит сейчас бороться, это время. А во-вторых, выигранное таким образом время можно будет использовать для поиска выхода из ситуации – «Нельзя отчаиваться», — доказывал он всем, кто придерживался точки зрения Балычева. «В истории мореплавания, раннего освоения космоса, да и во всей истории человечества, говорил он, полно примеров нежданного спасения, приходившего к людям в самый распоследний момент. А не дотяни эти люди до этого последнего момента, не видать им было бы счастливого конца». Вот в этот момент в тускло освещенное помещение кают-компании и вошел Ильин. Капитан Сопкин, до этого момента не участвовавший в споре, поднял руку, требуя тишины, и поднялся с пола. «Ну что, Владимир Иванович, удалось что-нибудь выяснить насчет остальных капсул?» Ильин выглядел измученным, но в глазах физика горел какой-то странный задорный огонек. Сопкин хорошо знал старого ученого и сразу догадался, что эти сложнейшие сутки сейчас могут сжалиться над бедными заложниками космоса и выдать, наконец, хорошие вести. Ильин устало кивнул и улыбнулся. «Да, ребята, кажется, у меня есть чем вас порадовать». Экипаж мгновенно умолк. Спорщики разошлись по разным концам отсека, Оставшись, каждый при своем мнении, а их группы поддержки заинтересованно глядели на физика. Ильин не стал тянуть с новостями. «Я изучил открытую капсулу», — начал он, — «и в ней, друзья мои, кровь красная под микроскопом ни в какое сравнение не идет с той синей жижей, которая наполняла вены нашего таинственного Ихтиандра». «Вы уверены?» — недоверчиво спросила Валерия. Она была полностью уверена, что то существо в секционной 0-1 вылупилось именно из инкубатора на корабле. Больше ему, собственно, и взяться-то было ниоткуда. «Да, Валерия, я уверен. Хоть я и физик на этом корабле, но моя первая квалификация все же антрополог. У наших с вами профессий много общего, и уж... «Отличить под микроскопом кровь млекопитающего от крови непонятно, кого я в состоянии. Хотя буду признателен, если завтра вы изучите образцы, которые я получил, и подтвердите мои выводы». ы п о с т у й т е проснулся геолог Васильев. «Но разве это не усложняет ситуацию?» «Да куда уж сложнее», — ответил ему Медведев. Сопкин покачался на каблуках и начал размышлять вслух. «Получается, на корабле имеется тело Ихтиандра, пока будем так его называть. А из инкубатора вылупился человек? И какие выводы можно сделать?» «Ну, поскольку других тел на корабле мы не нашли, — сказал Вершинин, — то р и с к н у предположить, что в инкубаторе родился человек, а после он каким-то образом мутировал в это существо». Чушь резко дала оценку такому предположению мирская. «Не бывает таких мутаций». И потом, мутация – процесс длительный. Для того, чтобы тот или иной малюсенький признак закрепился в человеке, необходима целая цепочка подобных мутаций. Эволюция веками, тысячелетиями отсеивала бесполезные мутации и сохраняла необходимые для выживания признаки. «Господи, да о чем мы вообще говорим?» С точки зрения эволюции мы все сравнительно недавно от хвоста избавились. «Соглашусь с Валерией», — сказал Ильин. «Маловероятно, что наш человек превратился в их тяндра за столь короткий срок. Но в таком случае расскажите мне, где этот таинственный человек, который появился из инкубатора в медотсеке», — саркастично сказал Вершинин. «На этот счет у меня нет гипотез», — сказала Мирская. «Но бред про мутацию я отвергаю. Я скорее поверю в то, что тот человек сам проводил вскрытие Ихтиандра». «Тут я с вами соглашусь, Валерия», — сказал Ильин. «Почему же? Не сам же он себя резал и собственные органы п о с е к ц и о н н о й раскладывал». «Я обосную», — кивнул Ильин. «Но, чтобы вы поняли мои доводы, я должен пояснить, что из себя представляют эти инкубаторы». «Кстати, да», — с готовностью кивнул Сопкин. «Я бы послушал». «Раньше у НАСА, позже и у Европейского космического агентства, — начал свой рассказ физик, — все миссии к дальним рубежам были беспилотными, собственно, как и у нас». Поскольку дальше Солнечной системы человек забраться не мог, а перелеты занимали годы, а то и десятилетия, было глупо посылать к дальним планетам и их спутникам космонавтов. Да и не было такой необходимости. Автоматические зонды прекрасно справлялись и без прямого участия человека. Но американцы же высаживались на Луну еще в в 20 веке, возразил Вершинин. «А после они же совместно с китайцами там базу создали. Теперь это музей, я даже, будучи школьником, туда летал. База эта была плацдармом для покорения Марса. Собственно, и на Марс они в 50-х летали». «Да», — кивнул л и н «все верно». В середине XX века покорение Луны, в середине XXI покорение Марса, но те экспедиции носили сугубо политический характер. Да и эти полеты могли иметь большой практический смысл. Проверка того, может ли человек работать на поверхности другой планеты, отработка посадки марсианских и лунных модулей – Огромная работа по созданию и усовершенствованию систем жизнеобеспечения и регенерации воды и кислорода. Все верно. Но при этом все подобные миссии все же были направлены на достижение политических целей. Вот скажите мне, какой был практически й смысл в физическом присутствии человека на Луне в то время? «Ну как, — замялся Вершинин, — сам, э, ну, — — Факт того, что можем. — Вот именно. Факт того, что можем. То есть демонстрация силы и экономической мощи. По сути, гонг вооружений. Но что именно делал человек на Луне или на Марсе? Ответить на этот вопрос никто не смог. Все лишь плечами пожимали да переглядывались. А я вам скажу, не было тогда его вовсе этого практического смысла. На тот момент в физическом присутствии человека на Луне или на Марсе не было никакой необходимости. Все те манипуляции, которые американцы проводили на Луне, наши проводили при помощи луноходов и автоматических зондов. Причем задолго до того, как туда полетели пилотируемые миссии. Ну, взять пробы грунта, так мы уже пробурить скважины. Да, пожалуйста, отработать системы жизнеобеспечения. «Так у нас уже все отработано на орбитальных станциях. Причем запускать пилотируемые миссии было в десятки раз дороже, чем беспилотные. А потому я повторюсь, никакого практического смысла, кроме банальной гонки вооружений в физическом присутствии человека на других планетах Солнечной системы, не было». «Всю работу, которую мог выполнить человек, роботы выполняли не хуже, а во многом и лучше, поскольку им, извиняюсь, кушать и в туалет не нужно. Они могут не спать, их не сжигает радиация, я могу еще с десяток преимуществ назвать, но, думаю, суть вы поняли». «Владимир Иванович вставил свои пять копеек Сопкин. Этот исторический экскурс ы бесспорно очень интересен». Но какое отношение он имеет к нашей ситуации? — Прямое. Георгий Васильевич, зная все это, вы теперь можете ответить на вопрос, а где тогда физическое присутствие человека действительно будет актуально? — Мирская робко подняла руку вверх. — В колониях? — Это да, — согласился физик. — В колониях. куда было перенесено с Земли все грязное производство, а также на далеких шахтах, рудниках и карьерах, практически на любой из планет нашей звездной системы, а также на их спутниках мы нашли ценные ресурсы от золота и урана до гелия-3. Там же наладили их добычу и переработку, потому что так было выгодно и удобно. Для экологии самой Земли опять же плюс. и да там В колониях присутствие человека уже было целесообразно. Кто-то же должен был все это строить, а после добывать и перерабатывать ресурсы. Тут мы подошли к нашему веку, к заре человеческой экспансии в космос. Но я веду к другому. Кроме вышеперечисленного, то есть кроме добычи, переработки и транспортировки полезных ресурсов, «Где человеку во Вселенной место?» «На экзопланетах!» — крикнул Вершинин и в этот раз угадал. Ильин демонстративно похлопал в ладоши и сказал «Браво, Сергей! В точку!» «Единственное место во Вселенной, где будет уместен человек — это планета, похожая на Землю, то есть планета земного типа или по-иному экзопланета». «И зачем человеку там быть?» — не поняла Мирская. «Экзопланеты, которые мы знаем, располагаются очень и очень далеко. б л и ж а й ш а я и з в е с т н а я находится в ч т ы р х световых годах от нас. При условии, что мы летаем лишь на 15% от скорости света, и это, я полагаю, на ближайшие столетия наш предел. Никакого смысла летать туда живым людям нет». «Вы же сами сказали, роботы и автоматические станции сделают ту же работу быстрее и качественнее». «Правильно!» И я не отказываюсь от своих слов. И мы находимся сейчас как раз на такой автоматической станции, напичканной оборудованием, при помощи которого можно изучать что угодно. Хоть Солнце, хоть экзопланету — И лететь к этим планетам земного типа человеку действительно необязательно!» «Тогда к чему вы клоните?» — не понимал Сопкин. «Живым к о с м о н а в т о м туда лететь необязательно, поскольку мы мыслим лишь потребительски. Мы пока не вышли из своей земной колыбели и думаем только о том, как бы где чего добыть да притащить себе на Землю». При таком раскладе нам действительно никуда лететь не нужно. За нас все сделают роботы и автоматические зонды. А вот если предположить, что мы ищем не ресурсы, а новый дом для землян, тогда все встает на свои места. Летать туда и обратно долго, если люди в кораблях еще могут прибегнуть к гибернации, ну, такие, как мы с в а м и которых на Земле особо ничего не держит, то в массовом смысле такие экспедиции по сути своей полеты в один конец. Даже если кто из космонавтов и вернется, не сильно постарев, на Земле за это время сменятся поколения. — Так э, ведь именно поэтому и была запущена программа «Осирис» для поиска экзопланет, пригодных для жизни человека, — сказал Сопкин. — В точку, капитан! — воскликнул э л ь и н Вы правильно сказали, для поиска пригодной для жизни планеты. И большую часть этой миссии действительно выполнит и и, и автоматика. Но есть одно большое «но». Ни одна автоматика, никакие даже самые точные данные, собранные роботами, не з а м е н и т реальный эксперимент на живых организмах. «Но». Посылать ради таких экспериментов космонавтов негуманно, даже если они и будут добровольцами. Именно тогда и придумали систему капсульной инкубации человеческих эмбрионов. «Никогда такой не слышал», — почесал затылок Сопкин. «И я не слышала», — согласилась Мирская. «Мало кто знает об этом проекте», — сказал Ильин. «Его суть в том, чтобы провести реальный эксперимент на живом человеке, не прибегая к услугам граждан планеты Земля». «То есть вы хотите сказать, что для этих целей на каждом корабле из проекта а а с и р и с есть такие инкубаторы?» — уточнил Вершинин. «Да». Тут вмешалась Мирская. А разве эксперимент над искусственно созданным человеком чем-то отличается от эксперимента над космонавтом-добровольцем в смысле гуманности? Разве человек из пробирки не человек? «Человек», — согласился Ильин, — «в биологическом смысле, но в социальном». «Что вы имеете в виду?» — капитан Сопкин как-то посерьезнел. Было заметно, что информация, которой делился физик, нравилась ему все меньше и меньше. Если бы в полет отправили искусственно выведенных и социализированных людей в гибернаторах, то да, этот эксперимент считался бы негуманным. Но в программе o s с и р и с использует не гибернаторы, а инкубаторы. Людей выращивают в пути. У них нет возможности социализироваться. Они появляются на свет лишь с базовыми животными инстинктами. Да, биологически это люди, но в широком смысле эти существа стоят в развитии ниже приматов. Единственное их предназначение — испытать на себе условия жизни на тех планетах, куда направляются Осирисы. «Какой кошмар!» — выдавила из себя Мирская. Остальные тоже были поражены. ы н у это же неэтично!» — тут же вызвалась Алла Мар. р неэтично!» — хмыкнул Балычев. «Это, бля, мягко сказано. Куда честнее было бы отправить добровольцев. Они, по крайней мере, знают, на что идут, и сами принимают за себя решения». «Я действительно не понимаю», — поддержал Балычева-Сопкин. «Что не так с добровольцами? Наверняка для такой работенки нашлись бы желающие». «Человек разумный, гомо-сапиенс, в сравнении с клоном, выращенным в инкубаторе, обладает одним важным недостатком», — пояснил физик. «И каким же?» — саркастично усмехнулся Вершинин. «Думать умеет. Как ни странно». пожал плечами физик. «Но вы правы. Именно поэтому у сформировавшегося при нормальных социальных условиях человека есть одно важное свойство, отличающее его от живых. У человека есть психика. Человек разумен. Он склонен к анализу, обучению, самопознанию». Он думает, задает вопросы, ищет на них ответы, ошибается и порой под влиянием внешних факторов действует иррационально. Именно поэтому корпорация с одноименным названием «Осирис» пришла к выводу, что для подобных испытаний им потребуется не полноценный человек, а всего лишь его макет, живой муляж, точная копия человека в биологическом смысле, но... В глобальном плане просто болванка, пустой диск, способный к простым биологическим функциям. Жить, дышать, есть, пить, смотреть. Им нужен был тот, на ком можно провести такой эксперимент, кого можно после изучить и сделать выводы о реальном положении дел на исследуемой экзопланете. Проверить, сможет ли человек жить, работать и развиваться в новых условиях. «Даже если так, это все равно бесчеловечно», — нахмурилась Мирская. «Ничем не лучше экспериментов над животными». «Тем не менее над животными ученые не гнушаются ставить опыты», — ответил физик. «На них до сих пор проводятся эксперименты. К слову, эта программа инкубаторов была создана как раз на этот случай». Некоторые препараты слишком о п а с н ы испытывать на добровольцах, а испытать их на человеческом организме, не рискуя реальными, думающими, чувствующими людьми, уже вполне допустимо. «Кем допустимо?» — рыкнул Медведев, которому тоже не понравилось то, что он услышал. «Кто взял на себя такую ответственность решать, что допустимо делать с такими людьми, а что недопустимо?» «Да, и кто контролирует эти процессы?» — добавил геолог. «Вот э, испытали, скажем, какой-нибудь противовирусный препарат. Хорошо или плохо он сработал, неважно. Дальше что делают с такими болванками, как вы выразились?» Чем глубже собравшиеся окунались в вопросы этики, тем страшнее становилось осознание того, что... рассказал Ильин. «Ответа на этот вопрос, если честно, у меня...» «Нет, я лишь видел конечный результат работы инкубаторов. В общем и целом, такие существа — люди!» — сухо поправила физика Валерия Мирская. «Нет, все же существа...» — уперся физик. «Человеку, чтобы стать человеком, мало иметь здоровый организм. Нужна...» Психическая активность, когниктивные процессы в голове, а те существа, их, к слову, называют репликантами, никаких психических функций не имеют. Они не люди, они всего лишь в м е с т и л и щ е для души, для сознания. Согласитесь, ведь людей, получивших серьезные, несовместимые с жизнью травмы мозга, «Мы отключаем от аппаратов искусственного дыхания. Если мозг мертв, мертв и человек?» «Но у этих ведь мозг жив!» — упорствовала Мирская. «Мозг, да, жив». Иначе фармацевты не смогли бы изучать воздействие на него различных препаратов. Но мало иметь компьютер. Сам по себе любой компьютер — это набор микросхем. проводов и прочего железа, перепаянного между собой. Компьютер начинает работать только тогда, когда в него загрузят операционную систему. ИИ -и начинает работать на базе этой операционной системы, исходя из тех же алгоритмов, которые изначально были заложены человеком. Мозг. Высококлассный биологический компьютер, но от него мало проку, если туда не загрузить сознание человека. И если человек не родился естественным путем, если не претерпевал все стадии становления личности, то и человеком он считаться не может. Кроме того, репликантов держат в состоянии искусственной комы, они никогда не просыпаются – Это условие одного из главнейших требований Международной этической комиссии. И да, я не знаю, что ученые делают с репликантами после своих экспериментов. Подозреваю, что поддерживают в них жизнь до следующего эксперимента или передают в другую лабораторию. — А может, и продают? — злобно улыбнувшись, спросил Вершинин. «Может, и так. Я так глубоко в процесс не вникал». «Кстати, доктор», — заинтересовалась Валерия, — «я вот медик с десятилетним стажем, но ни сном, ни духом не знала о подобных вещах. Вы же физик. Ладно, еще и антрополог по первому образованию. Так откуда такая осведомленность?» Ильин вздохнул, понимая, что сейчас будет вынужден произнести то, что охарактеризует его в глазах команды не с лучшей стороны, но раз уж сказал «А», надо было говорить и «Б». «Я помогал создавать эти инкубаторы». Кто-то присвистнул. «А с нами, господа, похоже, доктор Менгеле летит», — с сарказмом протянул Балычев. Примечание. Йозеф Менгеле, немецкий ученый-медик, врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. «Я очень удивлен, Андрей, что вы вообще в курсе, кто такой Йозеф Менгеле», — сквозь зубы процедил Ильин. «Но впредь попрошу таких сравнений в мой адрес не делать. А то что, запихнете меня в капсулу и сделаете дурачком?» а потом опыты ставить будете». «Кстати», — физик поднял взгляд, — «именно это я и хотел сказать. Эти капсулы-инкубаторы созданы на базе стандартных гибернаторов. Я еще не уверен, но думаю, что есть небольшой шанс сделать из них гибернационные капсулы для нас». Эта информация заставила возбужденных и раздраженных людей умолкнуть. «То есть...» боясь спугнуть призрачную надежду, переспросил Сопкин. «У нас есть шанс выжить?» «Я еще не знаю», — честно признался Ильин. «Мне нужно провести анализ этих инкубаторов. Я давно отошел от дела и не в курсе, какими свойствами и возможностями обладают новые модели. Но да, шанс есть». «Это же прекрасная новость, доктор!» — воскликнул Вершинин. На короткий миг люди в кают-компании воодушевились, сердце каждого т р о н у л а робкая надежда на спасение, кто-то даже пустил глупый смешок. Однако совсем скоро ликование сменилось осознанием того, что их на Осирисе 9 человек, а капсул всего пять.